Глава двадцать первая. С любимыми не расставайтесь. У него было фантастически податливое, несмотря на приличный мышечный каркас, тело, и она пальцами ощущала вихрики энергии под его кожей, бегущей потоками нежных искр. Его тело сейчас, то казалось малой частью чего-то огромного и тёплого, то становилось калиткой, за которой раскрывался путь в космос, им не придуманный, но точно угаданный и необходимый обоим. Она любила его отзывчивость, его усталость и силу. Она лепила его радость, чувствовала ее, усиливала и рождала ответное движение в нем, сама получая несказанное удовольствие, в которое погружалась, как в морскую пучину. Ощущение понимания, всепоглощающее и радостное, появлялось даже до прикосновения ее пальцев к его телу, и тогда начинался совершенно естественный диалог тела с телом. души с душой, тонкая подстройка чувств, сверка кодов и раскрытие дверей, закрытых до этого на замки обыденности в иные миры, которые невозможно было описать словами. А затем он начинал откликаться на прикосновение ее пальцев с такой непосредственной радостью, что у нее начинала кружиться голова, и внутри рождалось удивительное состояние Без мыслей, когда рассуждения и оценки становились абсолютно лишними. Щеку обожгла слеза. Владислава вздрогнула, прерывисто вздохнула, с усилием вытащила себя из сладостной струи воспоминаний и грез. Илья не отзывался на её зов. Он ушёл в один момент, сразу и навсегда. Возможно, она была не права, поощряя ухаживание Кости, партнёра по танцам, который готов был на всё лишь бы оставаться рядом с ней подольше, пусть и без всяких надежд на интимную близость. Но Илья почему-то видел в их общении нечто большее. и преревновал. А так как человеком он был цельным и решительным, то и поступал всегда твёрдо и властно, не пытаясь установить истину, подчиняясь только своим внутренним оценкам и чувствам. Почему он увидел в Косте соперника, Владислава не поняла, хотя впоследствии, когда я ушёл, у неё было достаточно времени подумать о своём поведении, а его непоколебимой уверенности в правильности своих поступков, а жизни вообще она сделала вывод. Костя больше не настаивал на желании проводить её до дому. А потом и вовсе исчез, но было уже поздно. Она осталась одна, с ужасом сообразив, что не винит Илью в случившемся и продолжает любить его. как и прежде. Владислава сняла с тумбочки у кровати крохотную хрустальную розочку, сувенир фирмы Swarovski, которую Илья подарил ей на день рождения спустя год после свадьбы, незадолго перед расставанием. Он уже знал её восхищение хрусталём, но всё равно подарок подействовал на неё оглушающе. Она часто потом доставала розу, перебирала в пальцах, с детским восторгом любуясь чистыми переливами лучиков света в гранях и прятала обратно. Теперь же роза лежала в спальне всегда, доставляя радость и одновременно печаль, возбуждая сладостные воспоминания былой близости с любимым. "Илья", прошептала она, не стирая со щёк бегущих слёз. Мне трудно без тебя. Пальцы выпустили розу, она со стуком упала на пол. Владислава торопливо подняла её, поцеловала, прижала к сердцу, почему-то не добрую, холодную и колючую. Это отрезвило. Она положила розу на тумбочку, вытерла слёзы, сказала Сердита: "Вот найду любовника, пожалеешь, что ушёл". Но она знала, что нужен ей был только он один, и никто больше. Полежала, глядя в потолок ничего не видящими глазами, пытаясь сосредоточиться на реалиях жизни. Встала, подошла к зеркалу, придирчиво разглядывая себя под разными углами. Вспомнилось чего-то из речения. Когда природа не может дать женщине ничего ценного, Она из жалости дарит ей красивое тело. Владислава невольно улыбнулась, вздохнула, не сводя глаз с отражения в зеркале. "Думаешь, он бы тебя не бросил, будь ты уродкой?" "Дурочка", покачала головой отражение. "Перестань мучиться. Тебе еще только двадцать один год, и вся жизнь впереди, и мужики будут бегать по пятам и становиться в очередь. Или я гордый, он не встанет в очередь. Тогда ищи его, не буду. Чего же ты хочешь?» Слеза навернулась на ресницы, но она решительно сбросила ее пальцем. «Я хочу, чтобы он вспомнил обо мне и вернулся, и хватит разговоров. Я сильная, я вытерплю». На утренний шейпинг хватило двух минут, и еще час ушел на соблюдение кое-каких правил из клироса «Ведьм», в которые входили 64 искусства. Владиславе понадобилось около десятка, в том числе тренировка умения быть собранной в любой обстановке и умение рассуждать, выявлять закономерности и делать правильные умозаключения. Умения, связанные с ухаживанием за мужем, она пока не тренировала в связи с отсутствием такового, да и воспоминания о нём вызывали душевную муку и боль. Решение поехать в Парфино возникло само собой, спонтанно. Надо же где-то отдохнуть летом. А в этом городке у неё жила дальняя родственница по матери, тётка Ефросинья, и Владислава Засобиралась в дорогу, гоняя от себя мысли, что едет она в Парфино не отдыхать, а в надежде встретить Илью, у которого в деревне Парфино жили родственники Федор и Лена Ломовы. Парфино-город стоит недалеко от Парфино-деревни, раскинувшейся по восточному берегу Ильмень-озеро. В город Владислава приехала 21 июня, но долго не могла себя заставить поехать в деревню, чувствуя, что прибыла сюда напрасно. Тем не менее, прожив у тётки Ефросинии, принявшей племянницу весьма радушно больше недели, Владислава вдруг села в автобус и 29 июня поехала в деревню просто так, развеяться, поменять обстановку, подышать свежим воздухом и купить свежего Молочка. Полдня она провела на берегу озера, убеждая себя, что ей действительно захотелось хлебнуть целебного воздуха и пообщаться с природой. Потом сердце не выдержало, и Владислава отправилась искать дом Ломовых. Нашла, но дом оказался закрытым на замок. Никто на её стук не откликнулся, да и Ильёй здесь не пахло. И разочарованная до глубины души Владислава, побрела назад к центру села, чтобы отправиться в город на автобусе. Она не заметила, что какой-то лохматый старик бомжеватого вида проводил её подозрительным взглядом и заспешил куда-то, оглядываясь. Появился он на площади возле автостанции в сопровождении бритоголового хлопца в чёрном костюме. Этот хлопец и сопровождал Владиславу до города, делая вид, что она его совсем не интересует. Затосковав, она провела на квартире у тётки 3 дня, не выходя за её пределы, однако 3 июля снова сорвалась в деревню, вдруг поверив в предчувствие встречи с мужем. На этот раз её сопровождали уже двое: высокий, горбящийся старик Гибрит оголовный парень, передевшийся в джинсы и майку, однако занятая своими мыслями и переживаниями Владислава, снова не обратила на слежку внимания. Перед глазами женщины стоял образ Ильи, и ни о чём другом думать не хотелось. У дома Ломовых она появилась в половине 8:00 утра, утомлённая автобусной духотой и жарой, но окрылённая надеждой. И сразу увидела следы подъезжавшей к дому машины. Сердце забилось так сильно, что Владислава остановилась, прижав ладонь к груди. В этот момент открылась дверь, и на пороге появился Фёдор Ломов, собравшийся куда-то ехать на велосипеде. Увидев гостью у калитки, он остановился удивлённый. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Потом родственник Ильи улыбнулся, покачал головой, проговорил ракочущим басом: "Сюрприз за сюрпризом, однако. Сначала муж явился с другом. Теперь вот ты. Илья здесь?" вырвалось у неё. "Ой, прости, дядя Федя, здравствуй. Илья с Антоном уехали вчера. Куда? Взяли катер и уплыли на озеро" Кажется, на твою родину. Да не стой ты за калиткой, как чужая, проходи, подождёшь их у меня. Они обещали сегодня вернуться. Кровь бросилась Владиславию в лицо. Я не, они же не знаю, неудобно. Чего ж тут неудобного? Удивился Фёдор. Моих никого нет, на морях загорают. Разместиться есть где, заходи и живи. Я лучше где-нибудь Фёдор внимательно посмотрел на жену Пашина, хотел что-то сказать, но в это время заметил появившихся на улице старика и бритоголового парня и нахмурился. Они медленно прошли мимо, заняты разговором, но от них исходила некая тревожная неуверенность, и это почувствовала даже Владислава. Тоже нахмурилась, вспоминая, где она видела бритоголового Знакомые. Вполголоса спросил Ломов, кивая на удаляющуюся пару: "Нет. Но видел Лысова здесь, в деревне, в автобусе. Когда?" Владислава снова покраснела: "Я приезжала 3 дня назад. Он сел со мной в автобус". Фёдор проводил прохожих со сосредоточенным взглядом. Размышляя, потом посторонился, заходив в дом, располагаяся: "Никуда не уходи, я скоро вернусь. Может быть, я лучше поеду домой у этого молодца, чёрный ноготь". Ну и что? Не нравится он мне. Одна встреча, может быть, случайной две с одним и тем же человеком. Нет. Заходи, я вернусь и вместе дождёмся Ильи. Федор оседлал велосипед, укатил. Растерянная Владислава, оглядываясь, вошла в дом, и только там вдруг поняла, что интуиция ее не обманула. Илья находился совсем близко и мог прийти в любой момент. Сердце вновь зашлось в стремительном темпе, гоня по сосудам не кровь, огонь, ожидание. Но она заставила-таки сердце успокоиться на какое-то время и торопливо привела себя в больницу. В порядок. Кто-то вошёл в дом, стукнув в дверью. Илюша вскрикнула Владислава, бросаясь к двери в сени и наткнулась на бритоголового парня, из-за спины которого выглядывал старик неприятного вида. Вам кого? испуганно изумлённо воскликнула Владислава. "Девка святая", забормотал старик. Убегла с пришлым. — Кто-то он? — Деме надо сообщить обо самому Хрису. — Заткнись, — коротко сказал Бритоголовый. — Кто вы? — отступила Владислава. — Почему зашли без спросу? Выйдите отсюда немедленно. — С нами пойдешь, — схватил ее за руку Бритоголовый. — Никуда я не пойду, — попыталась вырвать руку женщина. — Вы не имеете права еще, как пойдешь. Ощерился Бритоголовый. наноси ей удар кулаком в висок. Владислава вскрикнула, едва не потеряв сознание. В голове поплыл звон, перед глазами завертились огненные колеса. «Эй, вы что тут делаете?» — раздался из сеней чей-то гулкий голос. Старик обернулся, как ужаленный. В проеме двери выросла широкая кряжистая фигура Ломова. «А ну, убирайтесь!» Бритоголовый тоже оглянулся, выбросил вперед руку. Перстень в форме змеи на его пальце полыхнул синий-зеленым пламенем. Федор отшатнулся бледнее. Начал оседать. Бритоголовый повернул кулак с перстнем к Владиславе. Еще одна тусклая вспышка осветила горницу. Девушка поникла, окончательно переставая что-либо соображать. «Уходим!» прошептал Грита головой, подхватывая её и перекидывая через плечо, и в этот момент в синях объявились двое мужчин. Время замедлило свой бег.